Неужели я такой человек? Вот. Вот чем плохо, а? Не синие. Это он знает. Цвет выгоревшей травы. Они не выглядят новыми. Такой пыльный цвет. Степной. Августовский. Да. Да. Миша, ты с ума сошел? Это же комбинезон. Он с лямками. Ну и что? Ну как что? Школьное же. Нам нужно школьное. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Да вот, смотри. Комбинезон, на удивление, мне подходит. С меня уж всегда все сваливается, а тут лямки держит. И вообще он на худого человека сшит, как раз на меня. И длинные брючины можно подкатать пока, а потом носить долго. Ты хочешь, чтобы он так ходил в школу? Да, а, -а. а что? Разве не красиво? Красиво, но... В общем, в этом комбинезоне... Я иду домой. Иногда поглядываю на свои коленки и ничего, вполне терпимо, почти мои, но все же чего-то не хватает. Утром я встаю раньше бабушки и сразу смотрю на новый комбинезон. Хороший. Можно в нем идти, хотя я достаю свои старые кирпичные брюки и большими ножницами отрезаю кусок. Сначала он не режется, а потом приспособился. Почти квадрат получился. Потом пришил его на новый комбинезон чуть ниже кармана. Если сидеть за партой и опустить глаза, как раз там будет он. Мой кирпичный цвет. Дарийский минор, повышенная шестая ступень. Осколок красного кирпича на пусторе с высохшей травой. Красиво. У меня даже гармония звучит в голове, чередуются два аккорда. пульсируют, и никак не могу поймать их нотами. И я пошел в школу с этой заплаткой. О, привет. Привет. Соня смотрит на меня, как на сумасшедшего. И тут я понял, она улыбалась не мне, а кому-то другому за моей спиной. Я обернулся и увидел Комлева. Спасла меня только кирпичная заплатка. Я сидел и все смотрел, смотрел на нее и ковырял пальцем. К четвертому уроку она почти совсем оторвалась, болталась на двух нитках. Я оторвал ее окончательно и сунул в карман. И увидел в телефоне письмо от Сони. Ты не обиделся? Извини, но мы же договорились. Написал. Нет, не обиделся. И не отправил. Но на пятом уроке заболел учитель, и к нам пришел психолог. Тесты какие-то проводить, я уже заранее знаю, если тесты, то хорошего не жди. Всегда потом дедушка в школу идёт. Но это был не наш психолог, а совсем молодая девушка, студентка, выпускница нашей школы. Я не особенно её слушал, то есть слушал, но не мог понять, о чём речь. Напишите 10 вещей, которые вы любите, и 10, которые не любите. Нет, не обязательно вещей. Это может быть всё, что угодно. Что вы любите и что не любите? А можно больше десяти? Можно. Я сначала не знал, что писать, и стал сворачивать свой листочек с уголка. С правого верхнего накручивал на ручку. Так я сидел довольно долго, а потом ручка упала, и я полез под парту и увидел там свою заплатку выпало откуда-то. И я стал писать. Первое. Цвет старого кирпича. Второе. Дарийский минор. Потом смотрел на слово «минор», и понял, что дальше писать. Третье слова из нечётного количества букв. Четвёртое числа 2379. Пятое фракталы. Шестое ролики. Седьмое числа Фибоначчи. Восьмое второй низкую ступень в мажоре, неопалитанский аккорд. Девятое пельмени. Десятое Запах железной дороги. 11-й кубик Рубика. 12-й лежать на животе. 13-й маятник Фуко. Никогда не видел, но хотел бы. 14-й поднял голову, оказалось, все уже сдали свои листочки и ушли. А я так и не успел написать, чего я не люблю. Девушка-психолог посмотрела на мой листочек. Подпиши. Я посмотрел на неё ещё раз, на её свитер и джинсы и написал: "14. Сочетание синего и оранжевого цветов". А потом подписал листочек: "Кажется, ты интересный человек. Лев Наземцев". Кажется, вы тоже Взрослые говорят мне иногда, что я умный. Или там ещё что-то про математический склад ума ещё любят. Но что я интересный человек слышал только от Сони. И теперь вот второй раз. У девушки психолога очень красивый свитер и джинсы, правда. Редко увидишь такое толковое сочетание цветов. Дело именно не в конкретном цвете, а в сочетании. Дедушка опять был в школе. Я думал, из-за тест его вызвали, что я Сделал как-то не так Я же не написал, что мне не нравится Не успел Оказалось, нет Казалось, опять я неадекватно себя веду Чего вот я ими адекватный Нормальный я Просто мне часто непонятно, чего они от меня хотят Но ведь они тоже не понимают, чего я хочу от них И чем я хуже А про тесты ничего такого не говорили Ничего, Лёв, прожвёмся Бывало их похуже. Вообще ты взрослеешь. Потом они долго говорят на кухне с бабушкой, а я слушаю Щенберга в наушниках, чтобы не мешать. А потом мы едим мороженое все вместе. Идем гулять на реку. Я решил не писать Соне. Потому что если ей интересен такой человек, как Комлев, в общем, мне стало неинтересно. Раньше было интересно, а теперь нет. В школу тоже решили не ходить какое-то время. Я и правда устал ужасно. Можно дома побыть, мне разрешают. В задания я сиделую, это не сложно. А с английским мне дедушка помогает. Зима какая-то непонятная. Я заболел, выздоровел и опять заболел. Всё моё почему-то всё время так. Мне подарили гитару. Не новую, просто отдали знакомые. Я сначала совсем не мог играть, пальцам очень больно на струны нажимать. Просто невыносимо больно. Как только люди играют, а потом ничего, привык. Бабушка считает, что я бестолково бренчу. Ну я-то знаю, что нет. Как-то написала Соня сама. Спросила, нужны ли мне уроки. Конечно, нужны. У нас очень много не по учебнику, на листочках. И она стала мне присылать все эти листочки и свои записи. Хорошо почерк у неё, разборчивый и пишет толково, соображает. Я не люблю, когда с ошибками пишут. Сразу очень расстраиваюсь и не улавливаю смысл. В общем, сначала я ей отвечал только спасибо, а потом стал рассказывать, какие аккорды на гитаре какого цвета, как я перебираю эти аккорды, и будто вижу наложение разных цветов, будто в тёмном зале большие квадраты лимонного цвета. Потом тёмно-гранатовые треугольники, и всё это будто грубый гуашь, и прямо на стене. Соня сказала, есть такой художник Мондриан. Я нашёл в интернете, да, очень похоже. А лицо Сонино я совсем забыл. И мелодию её лица тоже не помню. Рома разбился. Как? А я вдруг представил, что Рома это ёлочная игрушка. Он разбился, потому что сделан из очень тонкого стекла, а изнутри он зеркальный, и лежат вот эти осколки. Поднимешь, перевернешь зеркальное стекло и увидишь кусок ромы. Кусок его щеки, например, и висок, и брови. Нет, это чушь какая-то. Я что-то не так понял или не так услышал. <свы> Левка... Успокойся, успокойся. Рома живой, живой. Оказалось, я сижу на полу и раскачиваюсь. Со мной это редко бывает, в детстве было, часто теперь прошло. Раскачиваюсь и немного пою. А потом до меня дошёл смысл слова живой. Что такое? Разбился на машине, попал в аварию. Он в больнице сейчас. А, в больнице. Это понятно. Я тоже часто бываю в больнице. Это не страшно. Потом я узнал из разговору, что Рома ехал правильно. Он ни в чём не виноват, а виноват водитель грузовика, не справился с управлением и что у Ромкины машины снесены задние сиденья, те, на которых обычно девчонки его сидят. Но в тот раз ехал один. И что его успели достать из машины чужие люди. Много раз говорили, что ему повезло. Повезло, что девчонок не было. Что эти чужие люди остановились и успели его достать. И что скорая быстро приехала. Ну вот, сами все время говорят, повезло. Значит, все нормально должно быть. Рома был в больнице. Его жена с ним все время сидела. Меня в больницу не пустили почему-то. А близнецов Марту и Маруся отправили к Ромкиной бабушке Рите. К той, которая подруга моей бабушки. И мы пошли к ним в гости. Бабушка Маша наготовила пирожков, дедушка Миша взял большой рюкзак с едой, и мы поехали. А зачем столько еды? Ты представляешь, что такие маленькие дети, дети совершенно не когда готовить. Зря они меня пугали маленькими детьми. Дети как дети. Мы с ними сразу ушли играть. Они так хорошо играют. Говорят: "Дай и на". И бух, если что-то упало. И еще есть другие слова. Кеми, Део, Ся, Бюдя и другие. Я даже решил словарь составить так интересно. Я сначала не мог отличить, кто из них Марта, а кто Маруся. А потом научился. У них такие большие кубики пластмассовые. Я из них стал строить дом. А девчонки мне мешали, но не сильно. Потом они меня дергали за волосы, но не больно. А потом вдруг бабушка сказала, что пора уходить. А мы вроде бы только пришли. На обратном пути она сказала дедушке: "Миша, м, никогда не думала, что Лёвка так заботливо с малышами может играть". И не говори. Ничего не заботливо, просто мне с ним интересно. Слава богу, Роме глаз спасли. И не говори. А я и не знал, что его спасали. Я потом только понял, мне всегда говорили хорошие новости, что глаз спасли, что Рома проснулся, что он поел сам, а что он спал первые четыре дня подряд, и что его кормили через капельницу, и что у него сильный ожог лица, я узнал только потом. Вот почему они не хотели, чтобы я к нему в больницу ходил. Зато разрешили писать письма. И я стал писать Роме. Обыкновенно. На бумаге, а не через телефон. А потом придумал девчонкам пальцем макать в краску, и мы с ними тоже письма писали. Правда, без слов, просто кляксами, но Рому понимал все равно. «Я не знаю, что я не знаю, Я увидел Рому только в марте. Правая сторона лица у него была как раньше, а левая не как раньше. Чего гитару не взял? Я не знал, что можно. Можно, можно. Устроили бы тут концерт по заявкам. Что такое заявка? Это вроде пиявок? Вот, вот, устроим концерт по пиявкам. Не шумите. И нечего так хохотать. Пускай шумят, сестричка. Наконец-то пришел нормальный человек. Люди могут посмеяться нормально. Я стал так смеяться, что не мог остановиться. Бабушка почему-то думала, что я Ромкиного лица испугаюсь. А чего пугаться? Рома же! И он все время ко мне поворачивался правильной стороной. В следующий раз мы с Ромой играли в города. Алубка-Алушта, Анкара-Адисабеба. Агра Атланта. О, чувствуются профессионалы. Интересно наблюдать. Какой там футбол? Алмаата. Неправильно. Теперь правильно Алматы. Ну и Алматы. Это КУЭЛ. Это где ж такое? В Якутии. Ну, поехали дальше. Лазана. Антофагаста. Так вот точно нет. Есть в Латинской Америке. Точно, в Чили. А ещё в Чили есть Арика. А в Перу Арикипа. Аруша. Это ещё где? В Африке. Ты по атласу готовился, что ли? Нет, мы с дедушкой часто играем. А у меня дома карта на стене висела в детстве. Анна. Чего, Анна? Ничего, это город такой. В Африке? Да нет, в Воронежской области. Ой, надо же. Я тоже о ней не знала. Амга. А Асмара. Атмара. Так, дурака не валяет, а вы верите? Сейчас погуглю, проверю все, я записываю. Ну и проверяйте, не жалко. Акро! Тут я сделал паузу, будто уже не знаю, а потом посмотрел на Рома и тихо, четко сказал «А-на-па». Черт! Черт, нет такого города. Потом его выписали домой. Правда, ходить Рома до лета не сможет, ему надо лежать. Зато дома там пианино же есть. Кроме постель прямо рядом с пианино устроили. Он пока только правой рукой может играть, а левая в гипсе, только двумя пальцами можно шевелить. Но одну клавишу или две он нажимает нормально. Я по телевизору видел пианиста, у него и две руки, и бабочка, и оркестр, и пот течёт с лба. Страшно смотреть. А всё-таки мой Рома лёжа с загипсованной рукой играет гораздо лучше. Того по телевизору мне скучно было слушать, а Рому никогда не скучно. Скоро уже начну с тобой заниматься. Сегодня прошёл ливень такой сильный-сильный, он смыл остатки снега, и улица стала как новая, и небо новое, и сеннее. А на переходе стоит девушка в жёлтой юбке. Я даже глаза закрыл, какой цвет. Юбка длинная, развивается на ветру, и цвет её не прямой жёлтый, не плоский, а... Песок с примесью глины, скалистый осыпающийся берег у моря, пахнет мокрым деревом на фоне неба, и у меня в голове пошли аккорды. Сразу закрыл глаза, цвет остался в голове, и аккорды остались такие септимами, с нонами, где-то наверху, в верхнем регистре. И вообще никаких басов. Жёлтые аккорды, оторванные от земли. Лёва, зелёный Я даже испугался откуда зелёный. Зелёный сюда не надо. А потом понял, это светофор на же зажёгся. Юбка осталась там на переходе, ждёт кого-то. И сказала мне: "Чего уставился? Рот закрой". Мой дедушка Миша остановился, а потом вернулся вместе со мной обратно. Эй, зря бы так, девушка. Мой внук особенно чувствует цвета. А у вас? Очень красивая юбка, правда? Я поднял глаза и увидел, что кроме юбки у неё ещё очень выдающиеся формы, но у свитера цвет не очень. Поэтому я опять перевёл глаза на юбку, лица вообще не рассмотрел. Он у вас Извините, он нормальный? Да, да, да. Даже немного больше. Он художник. Извините. Простите меня, пожалуйста. У меня просто очень плохой день. А? Но зато у вас очень красивая юбка. Вот именно поэтому. Когда плохой день, нужно его чем-то красивым разбавлять. Вы тоже художник? В некотором роде. А ты извини меня. Ладно? Ладно. Можно я ещё посмотрю? Не такой уж плохой день, а? Как вы думаете?